Глава 6 Культурный шок. 27 ноября 2016 года принц Уильям выпустил собственное заявление, чтобы положить конец слухам. Герцог Кембриджский абсолютно ясно понимает ситуацию, связанную с приватностью, и одобряет желание принца Гарри поддержать самых близких ему людей. Уильям стремился показать, что он поддерживает отношения брата и Меган. А две недели спустя пресса сообщила о напряженности, возникшей между принцами из-за решения Гарри выступить с заявлением. Придворные и некоторые члены королевской семьи задавались вопросом, не будет ли выступление Гарри излишне прямолинейным. Те, кто считал действия принца слишком иррациональными и поспешными, подбрасывали материал новостникам без ссылки на источник. Однако официально Кенсингтонский дворец быстро отбросил предположение о том, что герцог Кембриджский не вполне согласен с действиями брата. Это выглядело бы некрасиво. Конечно, в частных беседах Уильям делился со своими помощниками озабоченностью, которую он испытывал в связи с молниеносным развитием отношений между братом и не так давно встреченной им голливудской актрисой. Однако герцог Кембриджский не желал вмешательства прессы и хотел, чтобы Гарри ощущал в этом вопросе его поддержку. Меган была уязвлена и поражена реакцией прессы и интернета. В разговорах с друзьями она признавалась, что хотя и благодарна столь надежному и понимающему человеку, как Гарри, в то же время чувствует себя эмоционально истощенной. Ситуация усугублялась тем, что из-за королевских обязанностей Гарри им пришлось на время расстаться сразу после выхода заявления в защиту Мэган. Спустя несколько недель Гарри отправился в двухнедельную поездку по странам Карибского бассейна, которая была приурочена к 90-летию королевы. Права молодежи, спорт как залог общественного развития и охрана природы стояли на повестке дня в ходе турне по государствам Содружества Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии, Сент-Винсент и Гренадином, гренади и Барбадесу. Также планировался визит в Гайяну по делам Министерства иностранных дел и Содружества. С одной стороны, поездка означала разлуку с Мэган именно в тот момент, когда любимый человек был ей особенно нужен, но одновременно турне способствовало укреплению позиций Гарри в королевской семье. Подобные миссии планировались за 6-12 месяцев, и он не имел возможности уклониться. Будь то выпуск детенышей черепах в море, акция, инициированная природоохранной организацией «Невис Тёртл Групп», или вручение наград на вспомогательном судне ВМС Великобритании «Вейв Найт», следовавшем на Сент-Люсию. Работа, которую обычно выполняли королева, принц Чарльз и принц Уильям, в любой стране Гарри располагал к себе окружающих. Благодаря его таланту налаживать контакт с детьми, хэштег «Гарри Уиз стал мегапопулярным в Твиттере. Сердца людей по всему миру растопили фотографии Гарри с семилетним мальчиком по имени Тай, прикованным к инвалидной коляске. Их встреча состоялась, когда принц ознакомился с работой Центра развития и образования детей в сент люсии Выяснилось, что в большинстве мест, где бывал Гарри, люди хотели говорить с ним о Меган. В один из дней он посетил ботанический сад в Кингстауне, чтобы увидеть редкую местную птицу, попугая Винсента. Смотрители попытались заставить Пернатова произнести имя Мэган, однако безуспешно. В первый день турне Гастон Браун, премьер-министр антиго и Барбуда, пошутил. «Уверен, скоро мы увидим новую принцессу. Хочу, чтобы вы знали, мы будем чрезвычайно рады видеть вас здесь в ваш медовый месяц. За нами давно закрепилось звание лучшего на Карибах места для свадебного путешествия» и одного из прекраснейших мест на земном шаре, так что, когда этот день придет, представить себе более подходящий вариант будет сложно. На протяжении всей поездки Гари и Меган, которая в это время работала в Торонто, скрываясь от папарацци, почти каждый день разговаривали посредством видеосвязи. Как бы тяжело ей ни было, Меган понимала, насколько важна миссия Гари в особенности его участие в праздновании 50-летней годовщины независимости Гайяны и Барбадоса. Во Всемирный день борьбы со СПИДом, находившийся в гаяне принц Гарри и певица Риана, сдали тесты на ВИЧ в клинике, расположенной в столице этой страны, Бриджтауне. Как только карибское турне завершилось, первым пунктом плана для Гарри в нарушении протокола было увидеться с Меган. Политика дворца предполагала, что официальные визиты не должны совмещаться с частными поездками. Гарри попал под огонь прессы за то, что не отправился рейсом британских авиалиний с Барбадоса в Лондон, а поехал прямиком в Торонто. Если к тому моменту Меган еще не понимала, что каждая деталь королевской жизни рассматривается под микроскопом, то теперь у нее не осталось в этом сомнений. Хотя Гарри однажды предупредил ее, что жизнь королевской особы сюрреалистична, даже он был ошарашен масштабами происходившего с Меган, тем насколько повышенное внимание привлекла к себе ее персона. Пока он путешествовал, а Меган находилась в Торонто, ей ничего не оставалось, как завуалированными способами демонстрировать свои чувства. Отправляясь по делам 3 декабря, девушка надела ожерелье от The Right Hand Gow, купленная за 300 долларов, тонкую цепочку из 14-кратного золота с буквами М и Г. В тот же день девушка одела своего бигля Гая в свитер с британским флагом и запостила его фото в Инстаграме. Гарри получил послание и очутился у ее двери спустя всего лишь 24 часа. Двумя днями позже Меган сфотографировали, когда она покупала цветы у своего любимого флориста. На девушке была та же цепочка с инициалами. Чуть позже с ней связался один из старших сотрудников Кенсингтонского дворца. Ей разъяснили, что ожерелье привлекает к ней излишнее внимание фотографов, охотящихся за подобными вещами, и порождает поводы для новых скандальных заголовков. Меган говорила мало, в основном слушая советчика. После завершения разговора она выглядела расстроенной и взволнованной. Понятно, что собеседник действовал, руководствуясь лучшими побуждениями, но все же тот факт, что кто-то из офиса принца звонит и указывает, какие украшения ей можно носить, а какие нет, чтобы не привлекать внимание фотографов, совершенно выбил ее из колей. В слезах Меган позвонила одной из своих близких подруг. «Я в любом случае в проигрыше», — жаловалась она, будучи совершенно раздавленной. Они поворачивают все так, будто мне должно быть стыдно за эти снимки, будто я поощряю их. Выходит, что даже заметив присутствие камеры, я вела себя неподобающим образом. У меня нет слов. Только вчера люди писали мне в сети, что я выгляжу жалко на фото, пытаясь игнорировать фотографа. Как бы она ни поступила, ее все равно ждало всеобщее осуждение. Одна из лучших подруг Меган, Джессика Малруни, имела похожий разговор с Софи григуар Трюдо в 2013 году. В тот период Джастин Трюдо, муж Софи, баллотировался на пост премьер-министра Канады. Джессика поведала будущее первой леди страны, что к подобному навязыванию линий поведения, к сожалению, приходится привыкать, если живешь с публичным человеком. При этом нужно верить, что люди, окружающие ее мужа, хотят им обоим только добра. В конечном итоге именно Софи дала Меган аналогичный совет. Джессика познакомила женщин в 2016 году, понимая, что у них много общего. Софи отказалась от карьеры на телевидении, где она работала корреспондентом программы «Итог» на канале Си-Ти-Ви. Ей выпало играть более официальную роль, находясь рядом с супругом, после того, как он победил на выборах. Меган и Софи стали переписываться. Молодой актрисе было интересно, как корреспонденту развлекательного канала удалось совершить переход к амплуа, пользующейся популярностью первой леди страны, и как она справлялась со всеми препонами. Софи доходчиво объяснила, что любой аспект прежней жизни Мэган могут раскопать, поэтому самое главное — быть честной с Гарри, рассказывать ему все, делилась близкая подруга Трюдо и бывший член Кабинета Министров. софи умная женщина И Меган было чему поучиться у нее. Этой женщине известно, насколько сложно все устроено. Между ними возникла особая взаимная симпатия. Те, кто знал об их дружбе, были поражены переменами, произошедшими с Меган. Как бы то ни было, Гарри и Меган нужно было переходить к новому образу жизни. «После пяти или шести месяцев, когда нам удавалось жить в свое удовольствие, мы оба были буквально ошеломлены той реакцией и тем, что стало происходить потом», признался Гарри в их с Мэган совместном интервью BBC. «Можно было сколь угодно долго обсуждать дальнейшие планы, стараться все устроить и готовиться, однако к тому, что произошло в реальности, мы оказались совершенно не готовы». Поначалу мы были настолько поражены огромным количеством лжи, что я решила ничего не читать, ни хорошего, ни плохого. Комментировала Меган статью, где она была представлена как женщина, которая совершила социальный скачок, вырвавшись из гетто, имея главной целью выйти замуж. Но все это просто не имело смысла. Вместо этого мы сосредоточили всю свою энергию на развитии наших отношений. Такова была их публичная позиция но в реальности паре приходилось быть в курсе того, что пишут в газетах и в сети, поскольку их помощники просили раскрыть свою позицию или дать разъяснение для прессы. Меган говорила друзьям, что, просматривая веб-сайты и комментарии в соцсетях, она чувствовала себя дурно, особенно когда затрагивалась тема ее расовой принадлежности. «Это просто позор, что в мире творится подобное». Ведь я действительно гордилась тем, кто я есть и откуда вышла. Но мы никогда не акцентировали на этом внимание. Мы были просто парой. А когда ты отбрасываешь все эти наслоения и помехи, тебе становится легко просто наслаждаться временем, проведенным вдвоем, отключаясь от всего остального. Тем не менее, в результате сопротивления хлынувшему потоку они чувствовали себя вымотанными. Молодые люди были официально вместе всего неделю. Оказалось, что прошла целая жизнь. Испытания сделали их любовь только сильнее, и, по словам друга семьи, с этого момента Гарри еще решительнее настроился защищать Меган. Как бы принц не старался демонстрировать свою заботу, Меган частенько рассказывала друзьям о том, чего ей стоило не принимать близко к сердцу нападки прессы и общественности, подвергавших сомнению ее состоятельность в качестве невесты принца. При этом Меган нередко сравнивали с прежними подругами Гарри, девушками-аристократками. Голливудский опыт, несомненно, помог молодой актрисе быстрее свыкнуться с новой ролью, и в этом она преуспела лучше бывших подруг принца. Но таблоиды делали все возможное, чтобы нарушить ее душевное равновесие. «Существует ложное представление о том, что, имея опыт работы в индустрии развлечений, я должна была сталкиваться с желтой прессой», — сокрушалась Мэган. «Но хотя я и снималась в сериале на протяжении шести лет и до этого также делала карьеру актрисы, бульварная пресса не интересовалась мной. Я никогда не погружалась в поп-культуру до такой степени и жила относительно спокойной жизнью, полностью отдаваясь работе. Поэтому столь кардинальные перемены свалились, как снег на голову. Безусловно, Меган не была готова к мгновенному катапультированию со съемочной площадки на королевскую сцену. Однако, будучи актрисой, она привыкла к определенному уровню критики, в отличие от большинства обычных людей. К тому же девушка чувствовала себя достаточно комфортно перед камерами, чего нельзя было сказать о Гарри. Отныне Меган предстояло непрерывно играть свою роль. Подобно другой американской актрисе Грейс Келли, которая вышла замуж за князя Монако, Меган могла сделать королевскую семью более открытой для широкой публики в Великобритании и за рубежом. Однако расплачиваться за это приходилось тем, что теперь каждое произнесенное слово, жест или предмет одежды пристально изучались и анализировались в поисках подтекста. Этот переход стал культурным шоком не только для Меган, У королевских придворных Кенсингтонского дворца тоже был период адаптации, который усугублялся непрерывным 24-часовым цифровым медиациклом. Большая часть команды начала работать при дворе после женитьбы Уильяма и Кейт в 2011 году. Эти сотрудники не застали раннего этапа отношений пары. Они не были свидетелями тех преследований, которым британские таблоиды подвергали Кейт и ее мать Кэролл бесконечно выкапывая подробности из прошлого самой избранницы принца и ее семьи. «Когда Гарри представил Меган в качестве своей девушки, с которой он состоит в серьезных отношениях, это было новым опытом для всех нас», — поделился бывший сотрудник дворца. «К тому времени, как он формально познакомил ее со своей командой в августе 2016 года, у него уже было четкое представление об их будущем». Я думаю, что столкнувшись с экстремально высоким уровнем интереса к персоне Мэган и с необходимостью научить ее справляться с этим, многие сотрудники были вынуждены учиться на ходу. Невозможно заранее подготовиться к таким ситуациям. Когда учишься попутно, неизбежно совершаешь ошибки или, по крайней мере, сталкиваешься с проблемами. Мэган делилась с друзьями своей озабоченностью по поводу переменчивых решений штаба. Речь шла о бесконечных дискуссиях, которые пара вела с сотрудниками относительно времени и места для их первых совместных фото. Пригласить девушку на королевский прием было нельзя, поскольку это противоречило протоколу. Но Гарри мог провести Мэган в качестве гостя в свою ложу при посещении спортивного мероприятия. Их увидят вместе, но не при дворе. Цель фотосъемки заключалась в том, чтобы деликатно представить Меган публике, оставив папарацци неудел. У Меган были свои собственные представления о том, как все это должно работать, но теперь она оказалась в ошеломляющем и запутанном мире Гарри, и ей приходилось считаться с мнением принца и его приближенных. Рассказывая о том, как молодая женщина воспринимала происходящее, ее подруга отметила – Сложилась ситуация, когда Меган нужно было просто помолчать и послушать, что думают другие. Что касается времени, когда им стоило сделать первое совместное фото, то Гарри придерживался точки зрения «чем быстрее, тем лучше», и Меган была с ним солидарна. Все вокруг кивали головами, но в итоге на следующий день представители другой части королевской семьи заявляли, что это плохая идея. Если такие дебаты развернулись вокруг фото, то что же творилось, когда Меган собиралась сообщить свое мнение по какому-либо вопросу? Чтобы стать полноценным членом королевской семьи, ей следовало оставаться аполитичной, и, следовательно, привычный для нее уровень общественной активности становился недостижимым. Прежде Меган могла высказаться против Брекзита или назвать Дональда Трампа сексистом и человеком, сеющим распри в обществе. Для нее молчание было не такой уж маленькой жертвой. Прошло несколько месяцев, прежде чем Меган почувствовала себя комфортно под крылом команды принца, включавшей Джейсона и личного секретаря Эдварда Лейна Фокса, которого друзья и журналисты прозвали Эдом или Эльфом. Правая рука Гарри, в прошлом капитан конного полка Королевской гвардии, проходил службу в Ираке и Боснии. Их знакомство с Гарри состоялось во время службы Фокса в гвардии, а в апреле 2013 года он присоединился к команде Принца. Будучи глубоко вовлеченным в организацию Invictus Games, за многие годы поездок, совершаемых Гарри, Эд превратился в его близкого друга. Примечание. Invictus Games – игры непобежденных. Аналог паралимпийских игр. Международные междисциплинарные соревнования военных, получивших ранения в период прохождения службы. Игры проводятся, начиная с 2014 года, по инициативе принца Гарри. Команда консультировала Меган и ее близких, рассказывая, как защитить себя от растущего внимания. Двор признал друзей Меган и ту роль, которую они играли в ее жизни. Это стало для девушки огромным облегчением, так как она опасалась давления, и вынужденного отказа от всех атрибутов прежней жизни. Проводились беседы о введении аккаунтов в соцсетях, и друзья Меган получали индивидуальные рекомендации от Джейсона. Он объяснял, что можно, а чего нельзя делать в Твиттере и Инстаграме. Например, как избежать косвенных указаний на местонахождение Меган, чем могли воспользоваться папарацци, мониторившие всех, кто был с ней связан. «Это было немного странно», – признавался один из ее друзей после беседы с Джейсоном. «Но в этом был смысл. Все делалось просто ради безопасности Меган, а не в интересах королевской семьи. Так это было нам представлено. Оказалось, есть профессионалы, к которым мы можем обратиться, если нас атакуют представители таблоидов или папарацци». Телефонные переговоры между Меган и сотрудниками Кенсингтонского дворца быстро стали частью повседневной жизни. И несмотря на то, что некоторые советы ее по-прежнему раздражали, она начала осознавать важность такой поддержки. Будущей герцогине Сассекской было необходимо набраться опыта для освоения нового мира, который столь внезапно стал и ее миром тоже.